Глава п я т ь д е с я т Дверь медленно закрылась. Я только моргнула, лишь на секунду смежила веки, но она исчезла. Остался только земляной склон невысокого холма и никаких следов подземного хода. Здесь точно использовалась магия, а я осталась стоять одна о д и н ё ш е н ь к а посреди леса. Было темно и страшно. Прежде чем сойти с места, я долго вслушивалась в странные пугающие звуки, которые вдруг меня окружили. Где-то ухала ночная птица, шелестел листьями ветер. Да мало ли в ночи непонятных звуков, которые я вряд ли смогу разгадать. Хватит уже дрожать от страха. Нужно идти. Вдруг кто-то догадается, что Трайн вывел меня из дворца тайным ходом. Как он там сказал? Двигаться на запад? Отлично. Ну и где тут запад? Я огляделась по сторонам. За спиной у меня возвышался холм, скрывающий тайный ход. Значит, в ту сторону мне не надо. Там дворец. И казнь за измену наследному принцу. С правой стороны стена леса казалась совсем неприступной. Боюсь, я не сумею прорваться через такие дебри. Остается налево или прямо. На уроках географии мне рассказывали, как путешественники ориентируются по лесу. Что-то там было промох, который помогал заблудившимся путникам, подсказывая, куда идти. Но вот как именно он подсказывал, я не могла вспомнить. Ну не разговаривал же он. Это только м а г а м доступно — понимать язык всех живых существ. Магом? Ну, конечно. Какая же я глупая! Мох. Подскажи, куда мне идти? Я зажмурилась, сосредоточившись на том, чтобы узнать свой путь, а затем открыла глаза. Какая красота! Мох на стволах деревьев светился слабым голубоватым светом, отлично видимым в темноте и указывающим направление. Наверное, это и есть Запад. Я двинулась вперед, шла долго, уже рассвело и свечение мха изменило окрас. Теперь это были насыщенно голубые пятна на темных стволах деревьев. Чтобы уследить за ними, приходилось постоянно всматриваться в чащу, и у меня совсем не о с т а в а л о с ь возможности смотреть под ноги. Увлекшись в ы с м а т р и в а н и е м очередной метки, я зацепилась за корень дерева. Ногу обожгло б о л ь ю Я споткнулась и упала. Только и успела, что выставить перед собой руки. Наверное, от сильной боли я потеряла сознание, потому что, когда открыла глаза, солнце уже стояло высоко над верхушками деревьев. Попыталась подняться. Сначала оперлась на руки и тут же в з в ы л а от боли. Посмотрела на ладони. Они были содраны до крови. Тогда я постаралась подняться, почти не используя рук, и тут же в з в ы л а еще раз. Моя лодыжка опухла и приняла нездоровый вид. Неужели я вывихнула ногу или даже сломала? Что же мне теперь делать? Одна в лесу, на земле, без возможности отыскать укрытие. Скоро я стану добычей диких зверей, а т р а й н так и не дождется меня в охотничем ь домике. Мне стало так себя жаль, что слезы сами полились из глаз. Жизнь казалась жестокой и несправедливой. Разве я заслужила все это? Что я сделала? Плакала долго, пока слезы окончательно не иссякли. Потом мне захотелось пить, а еще есть. Да и надоедливые комары пискливо требовали моей крови. Ладно, хватит жалеть себя. Пора уже решать, как выбираться из этой передряги. Я осторожно прощупала ногу, отзывающуюся резкой болью при каждом прикосновении. А можно ли вылечить саму себя? И не опасно ли это? Интересный вопрос. Вот только задать его некому. Что ж, придется пробовать так, на живую. Я легонько обхватила лодыжку обеими руками. Хочу, чтобы моя нога снова стала здоровой. Очень, очень хочу. Ой, и руки тоже. Сосредоточилась, отпуская свое желание на волю единым мощным потоком и открыла глаза. Нога на первый взгляд выглядела нормальной. Исчезла нездоровая отечность, и цвет уже не напоминал бледную поганку. С ладоней ушли глубокие царапины, а настроение взлетело до небес. Я ведь настоящая волшебница и могу наколдовать все, что захочу. Это же так здорово! Я вовсе не испуганная девушка, одна в незнакомом лесу. С моим даром можно больше ничего не бояться. Что бы мне захотелось? Но, конечно, я хочу пить. А еще что-нибудь съесть. Мхи на деревьях чуть изменили направление, показывая теперь немного левее. Что ж, посмотрим, что я там наколдовала. Мои волшебные указатели вывели меня к лесному ручью. Я припала к ледяной воде и долго пила, черпая ладонью. А когда подняла голову, увидела целую поляну земляники. Мои желания исполняются, и это так здорово. Правда, ягодами особо не наелась. Скорее з а м о р и л а червячка, как говорила моя няня, так что пообедать я бы не отказалась, а это сочтем легким завтраком. Решив, что спешить мне особо некуда, я решила немного отдохнуть здесь у ручья. Вода приятно журчала, сбегая по лежавшим в русле камням. Ныли уставшие мышцы, гудели ноги, непривычные к долгой ходьбе. Я легла на зеленую траву, закрыла глаза. И пожелав проснуться в случае опасности, уснула. Кажется мне ничто не угрожало, потому что проснулась, когда тени стали удлиняться. Значит, день клонился к вечеру. Такая мягкая с виду трава оказалась не слишком удобной для сна, и теперь у меня ныло все тело. Я поднялась, кряхтя и охая, и начала размахивать ногами и руками, чтобы разогнать кровь. Снова напилась из ручья, умылась. Стараясь не смотреть на свое отражение, и вернулась обратно на тропу из мха. Шла я до темноты и окончательно выбилась из сил. Присела на еще не успевший остыть камень и вздохнула: неужели мне придется ночевать в лесу? Хе-хе-хе! Надсадно з а к а ш л я л с я кто-то прямо у меня на духом, заставляя вскочить с места. Это что за чудище болотное ко мне пожаловало?